Глава двадцать третья. Тимофей. Обнимаю маму и нежно выталкиваю ее в дверь. «Мама, я тебе такси уже заказал. Машина приедет через две минуты. Можешь спускаться». «Сыночек, я же соскучилась», — говорит она, останавливаясь на пороге. «Я тоже, мам, но попрошу без звонка ко мне не ездить. Алиса тем временем даже с места не сдвинулась». Недолго думая, подхожу к ней и, взяв ее за руку, тяну к выходу. — Твое счастье, что моя мать здесь, — говорю своей бывшей тихо, но с некоторой ноткой угрозы в голосе. — Пошла отсюда сама, иначе я применю силу. — Ты не посмеешь, — шипит в ответ она и вгоняет мне в кожу свои острые ногти. — Ты откуда знаешь? Я сжимаю ее руку сильнее, чем следовало. Взгляд Алисы становится испуганным. Она с обидой поджимает губы и, не рискуя проверять мои намерения, выходит вслед за матерью. Выставив женщин на площадку, я закрываю дверь на замок. От греха подальше. Я и так был близок к тому, чтобы нахамить собственной матери. Возвращаюсь обратно в гостиную и подхожу к Арине, которая вовсю собирает их с Ваней чемодан. — Ваня! — обращаюсь к мелкому, который тоже покоит свои книги. — Иди пока в комнату и займись чем-нибудь. Мне с твоей мамой поговорить надо. Я не спал практически сутки. Мозг сейчас плохо соображает. Физическая усталость дает о себе знать. Но все же приходится взять себя в руки, чтобы разобраться в происходящем. — Хорошо, — отвечает мальчишка, опускает голову и не спеша плетется в спальню. Я жду, когда дверь за Иваном закроется. Только после этого подхожу к своей женщине. — Так, а теперь ты. Беру ее за плечи и заставляю посмотреть на меня. Сейчас сядешь на диван и спокойно все мне расскажешь. Сказал я, наверное, грубовато, но миндальничать нет ни сил, ни желания. Она садится на диван. Я присаживаюсь рядом. — Что именно ты хочешь услышать? — спрашивает она с болью в голосе. — Мне кажется, Алиса уже донесла до тебя нужную информацию. — Арина, ты хочешь со мной поссориться? Или поговорить, уточняю я на всякий случай, а то хрен пойми, что там у нее в голове. Арина тяжело вздыхает. — Ты хочешь знать, правда ли то, что Игорь? — Да, это правда, — говорит она и смотрит куда-то перед собой. Теперь понятно, для чего он ко мне в офис приходил. Присмотреться решил, — догадываюсь я, потирая пальцем переносицу. — Почему сразу мне не сказала? Голова раскалывается. Сначала ты не спрашивал, а потом возможности не было. Вот сейчас как никогда хочется заорать. Мне сможет хоть кто-нибудь когда-нибудь объяснить логику этих баб. На это не требуется много времени. И, как правило, о таких вещах люди рассказывают сразу. Говорю я, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. Ладно, что там Иван говорил насчет школы? Вознесенский к нему приходил. Сказал, что он его папа. Ваня очень испугался, поэтому я поехала к нему в клуб. «Замечательно — Замечательно! — громыхнул я, да так, что, наверное, услышали даже соседи. — Ты еще и ездила к нему! Чувствую, как ревность бьют под дых. Я резко поднимаюсь на ноги и сдавливаю пальцами виски. Да, я поехала в клуб, потому что, во-первых, он напугал моего сына, а, во-вторых, мне надо было узнать причину его появления в нашей с Ваней жизни. «Узнала?» Я стою и смотрю на Арину сверху вниз, а челюсти так и сводит от злости. Еще немного, и зубы начнут крошиться на пол. «Да», — тихо отвечает Арина. «И чего же он хочет?» Я складываю руки на груди, продолжая давить интонацией. «Семью», — Арина поднимает на меня глаза, — «хочет иметь наследника и в придачу видеть достойную женщину рядом с собой». Мне кажется, что мой мозг сейчас взорвется от подскочившего давления. Я отхожу от Арины на безопасное расстояние. Хочется врезать кулаком в стену несколько раз, чтобы до тупой боли, чтобы кожа лопалась на руке. Но я торможу. Торможу, потому что мы здесь не одни. Там за дверью ребенок, который и без того напуган. Мысленно считаю до десяти и выдыхаю. Затем возвращаюсь и снова нависаю над ней. «Это ты поэтому сейчас вещи собираешь?» «Нет, не поэтому», — смотрит на меня взглядом обиженной королевы. «Я собираю вещи, потому что тебе с Алисонькой надо отношения налаживать. Тебе ведь женщина без прошлого нужна, чтобы была как чистый лист». Арина поднимается с дивана и идет к чемодану, который одиноко лежит на полу. «Я догоняю ее, беру под руку и резко дергаю на себя». Откуда ты знаешь, что мне нужно? — А это не я, — говорит она и ведет плечом. — Это Лариса Константиновна знает. И отпусти руку, мне неприятно. — При чем здесь мать? — рычу ей прямо в лицо. — Ты прав, ни при чем. Поэтому дай мне возможность спокойно собраться и убраться отсюда. Ровно говорит она. Ее спокойствие бесит меня еще сильнее. — Арина? Только правду мне скажи. Это тебя чувствами к Вознесенскому так накрыло, что ты готова при первой же возможности собрать вещи и сбежать от меня? — Не говори ерунды, — возмущенно отвечает она. Ревность — слепое чувство. Она давит, душит, жжет. — Ты же к нему побежишь? Или куда? Мой голос становится похожим на один сплошной рык. — Я эту чушь даже слушать не хочу, не то что отвечать, — вспыхивает она. Выдергиваю руку, обходит меня и собирает с пола вещи. «Арина!» Я отбрасываю поднятые ею тряпки в сторону. «Посмотри на меня!» Беру ее за подбородок и заставляю смотреть мне в глаза. «Ответь честно! Ты меня любишь?» «А ты?» Она поджимает губы, и я вижу, как собирается влага в уголках ее глаз. «Ты до сих пор этого не поняла?» Смотрю в ее темные омоты и делаю совершенно алогичный поступок. Прихватываю ее сзади за шею и крепко вжимаю в себя. С закрытыми глазами нахожу губы и чувствую, какие они горячие и соленые. Она что, плачет? Несколько поцелуев, и я останавливаюсь, съезжая на нежную щечку. — И не умею говорить о своих чувствах, — шепчу ей на ухо. — Как мне тогда об этом догадываться? — спрашивает Арина тонким, каркающим голосом. Плачет. На душе становится паршиво и страшно от того, что я только что мог потерять нечто очень ценное. Мужчина ценен поступками, а не словами. Я обнимаю ее и сильнее прижимаю к себе. Спрашиваю еще раз, ты меня любишь? — Очень, — отвечает шепотом. И я очень. Глажу рукой по волосам и втягиваю их запах. А еще я очень зол потому что я первый, кому ты должна была рассказать обо всем. — Извини, — говорит она и шмыгает носом, — что моя мать от тебя хотела? Она испугалась, что у нас с тобой отношения. Она хочет, чтобы ты был счастлив, чтобы создал семью женщины без прошлого. И именно поэтому попросила нас с Ваней уехать. — Понятно. Они с отцом испортили жизнь Ленке, развели ее с мужем, а теперь и за мою взялись. Они меня никогда не примут. Примут. Просто им надо дать время свыкнуться. Тим, может, твоя мама права? Может, стоит остановиться, пока все не зашло слишком далеко? Поздно. Уже зашло. И зайдет еще дальше. Мама! Дверь спальни открывается. Сначала появляется Ванькина голова, а дальше и сам мелкий. Я есть хочу. Мы здесь позавтракаем или на заправке? «Здесь, конечно, здесь», — говорю я и поднимаю с пола свою сумку. Переезд отменяется. Смотрю на свою женщину. Я прав? Прав. На ее лице появляется тень улыбки. Мы сейчас все вместе позавтракаем, и мне надо будет отъехать на пару часов по делам. А нам что делать? Иван проходит между нами, отодвигая стул, садится за стол. Быть здесь. Всех впускать и никого не выпускать? смеется мульчуган морщика на нос. Никого не впускать и ждать меня. Я ненадолго. А мне сегодня предстоит еще один очень серьезный разговор.